«Сюрприз!» Вернулись они очень быстро и не одни. Рядом шел человек в камуфляже с забинтованным правым предплечьем, которого сопровождали два очень здоровых на вид гражданина. Гражданин был в наручниках. Зал оживленно загудел, ожидая сенсацию. «Позвольте вам представить Рашида Мамедова», сказал Романов, когда забинтованный сел за стол справа от всех остальных. Сопровождающие остались стоять у него за спиной. Это один из тех двоих террористов, которые сегодня устроили покушение на нас. Прошу задавать ему любые вопросы. Тут уже зал взорвался, как кассетный боеприпас. Говорили и кричали, казалось, все одновременно. Тише, товарищи, попробовал у Ризони Тихроманов. Я понимаю, что это всем интересно, но давайте по очереди. Вот вы, и он нацелил свой палец в журналистку в красивом красном платье, — Будете первой. Представьтесь только сначала. — Диана Шварцкоп, — сказала женщина через переводчика и встала. — Neue Zürcher Zeitung, Швейцария. — Господин Мамедов, расскажите, кто вы и от кого получили свое задание. Рашид обвел мутным взглядом зал, задержался на секунду на красном платье, а далее его речь полилась легко и плавно, как вода из водосточной трубы в сильный дождик. — Меня зовут Рашид. Родился в Фергане, Узбекистан, в 1961 году. Служил в Советской армии, 317-й парашютно-десантный полк 103-й дивизии. С января 1980 года в Афганистане наша часть располагалась под Кандагаром. Через полтора года попал в плен к маджахедам во время выполнения задания в провинции Газни. В плену был завербован Мактаб Аль-Хидамат. «Что такое Мактаб Аль-Хидамат?» не выдержала и перебила его Диана. «Одна из группировок маджахедов», — пояснил Рашид. «Центр в Пешаваре. руководителя Абдулла Азам и Усама бен Ладен. Специализируется на подготовке и засылке наемников в Афганистан и другие соседние страны». Диана попыталась задать следующий вопрос на соседе, на нее зашикали. «Мол, слишком много внимания одному, пора бы и переключиться». И Романов выбрал следующего. «Веселин Маслеша», — представился он на сносном русском языке, — «Газета Барба», «Югославия». «Кто был вашим напарником и от кого вы получили задание?» «Напарника зовут...» «Звали Ахмед. Фамилию не знаю», — начал отвечать Мамедов. «Он из Иордании. Проходил обучение в одной группе со мной в Пешаваре. Мы вдвоем были выбраны из всего курса лично Бен Ладеном». Он инструктировал нас перед засылкой в СССР. Югослава тоже отстранили от микрофона. Пришла очередь Матса Бергстранга из шведской Даггенс Нюхеттер. Господин Мамедов. Быстро начал он, пока не отобрали микрофон. Каким образом вы перешли границу СССР? И сколько вам обещали заплатить за эту работу? Обещали десять тысяч долларов, ответил Рашид. Насчет в Иорданском араббанке. а границу мы перелетели на дельтаплане из Турции. Летели очень низко, чтобы не попасть в поле зрения радаров. Все получилось очень неплохо. У шведов все-таки отобрали микрофон. Теперь очередь задавать вопросы пришла маленькому лысому японцу из газеты «Асахи Симбун», который спросил, наконец, о главном. «Объясните, какой смысл был убивать советского руководителя? Если это месть за ввод войск в Афганистан, то, насколько мне известно, Романов начал переговоры о выводе этих войск. А если на его место придет тот у другой, неизвестно, как сложится дальнейшее событие. «Я не в курсе мотивации Бен Ладена», — ответил Рашид. «Нам с Ахмедом ничего на этот счет не сообщили. Могу только рассказать, куда и с какими заданиями были засланы еще две группы, аналогичные нашей». Возбуждение зала в этом месте достигло пикового значения. Кричали уже, кажется, все, включая охранников и двух руководителей Армении и Азербайджана. Спокойствие сохраняли только Романов со спутниками. Когда страсти немного улеглись, Романов сказал Рашиду, «Говорите, мы внимательно вас слушаем». Одна группа поехала в Англию, в Лондон, насколько я знаю, спокойно ответил тот, а вторая в Соединенные Штаты, в Вашингтон, округ Колумбия.